Страница 495. Интересно, что содержание сновидений, согласно идеям древнего актера, может являться основанием не только для выводов о состоянии своего здоровья, но и для непосредственных практических действий профилактического характера. Вот как об этом говорится в первоисточнике. Сновидения, передающие дневные действия, или мысли человека в следующую ночь и представляющие правильным образом то, что было сделано или обсуждалось в течение дня, благоприятны для человека, ибо они указывают на здоровье, поскольку душа пребывает в мыслях дня, не будучи тревожима никакой плиторой, никаким опустошением и ничем иным, приходящим извне. Плетора, согласно учению Гиппократа, переполнение одного или нескольких органов жидкостью. Когда же сновидение противоречит дневным поступкам, и когда сверх того есть борьба или победа, это означает расстройство в теле. Выступая против толкователей сновидений, которые советуют в этом случае молиться богам, автор делает вывод: молиться Вещь, без сомнения, подходящая и прекрасная, но, призывая богов, нужно и самому помогать себе. Гиппократ, сочинение, том 2, страница, 496. Влияние сна на здоровье и диагностическая роль сновидений признавались и в тибетской медицине, сведения о которой содержатся в обширном труде «Жут — «Четыре основы». Согласно этому учению, сновидения могут быть следствием шести причин. видит во сне то, что видели наяву, то, что слышали, то, что имели, то, что чувствовали, то, что надеялись сделать, или, наконец, бывают сны, которые предвещают серьезное расстройство питания, то есть заболевания. По мере развития естествознания возникали различные теории, пытавшиеся научно объяснить механизмы сна. Так, одна из первых теорий объясняла причину наступления сна отравлением мозга особыми веществами, гипнотоксинами, накапливающимися в организме в период бодрствования. Другая теория связывала сон с перераспределением крови, а именно с изменением кровоснабжения мозга. Третья — рассматривала сон как результат возбуждения особого центра сна в мозгу. Однако эти теории не давали всестороннего объяснения явлений, связанных со сном, и, в частности, не раскрывали причин чередования сна и бодрствования. Согласно современным научным данным, Сон представляет собой разлитое торможение коры больших полушарий, возникающее по мере расходования нервными клетками своего биоэнергетического потенциала в течение периода бодрствования и снижения их возбудимости. Распространение торможений на более глубокие отделы мозга, в средний мозг, подкорковое образование, обусловливает углубление сна. При этом в состоянии торможения... Частичного функционального покоя нервные клетки не только полностью восстанавливают свой биоэнергетический уровень, но и обмениваются информацией, необходимой для предстоящей деятельности. К моменту пробуждения, если сон был достаточно полноценным, они снова готовы к активной работе. Сон – жизненно необходимая потребность организма, не менее важная, чем пища. Физиологи экспериментально доказали, что, например, собака может жить без пищи около месяца. Если же ее лишить сна, она погибает через 10-12 дней. Человек, попавший в исключительные условия, может голодать около двух месяцев, а без сна он не проживет больше двух недель. Известно, однако, несколько исключений из этого правила которые до сих пор представляют собой загадку для ученых. Медицинским чудом называли врачи всего мира 77-летнего шведа Олафа Эриксона, который не спал более 46 лет. В 1919 году он перенес тяжелую форму гриппа.